У меня могло не быть отца или всех 10 пальцев, но зато у меня с самого начала был острый ум и острый язык. Добавьте сюда мою мать, которая всегда была очень занятой и очень важной персоной, и которая также обладала острым умом и острым языком. Правда, были времена, когда я с удовольствием отчитывал маму за то, что она уделяет мне недостаточно внимания, и, скажем так, поступал я не очень хорошо. Здесь важно отметить, что мне вообще никогда не удавалось заполучить его в достаточном количестве, чтобы она не делала мне никогда не хватало её внимания. Правда, давайте не будем забывать, что она работала за двоих в то время, как мой старый добрый папочка был занят в Лос-Анджелесе борьбой со своими демонами и желаниями. Сюзанна Пэри, по требованию профессии, мама сохранила за собой отцовскую фамилию. По сути дела, представляла собой героиню Элис Анджени из сериала Западное крыло. Она работала новостным менеджером. Некоторое время мама работала пресс-секретарём Пьера Трюдо, который тогда был премьер-министром Канады и главным канадским банвиваном. Одно из их совместных фото, опубликованное в газете Toronto Star, было подписано так: Пресс-секретарь Сюзанна Пери работает на премьер-министра Пьера Трюдо, одного из самых известных мужчин Канады. Но рядом с ним и сама быстро становится знаменитостью. Представьте себе, вы стали знаменитостью просто потому, что постояли рядом с Пьером Тредо. Премьер-министр был исключительно учтивым и обходительным человеком с кратчивыми манерами и, скажем так, обширными социальными связями. Он в разное время встречался с Барбарой Стрейзен, Ким Кэтрл и своим послом в Вашингтоне Марго Киддер. Однажды Тредо пригласил на ужин не одну, а сразу трёх своих подруг, мотивируя это тем, что мужчине, столь влюблённому в женщин, приходится много вертеться. Таким образом, мама много времени проводила на работе, так что мне приходилось соперничать в борьбе за её внимание со всей крупной западной демократией и её харизматичным лидером Мечиновцем. Наверное, в то время ко мне лучше всего подходило определение ребёнок с ключом на веревочке. Был такой мягкий аналог слова беспризорник. Соответственно, мне пришлось научиться быть забавным, сыпать шутками, быстро придумывать остроты и тому подобное. Ну, вы знаете эти штучки. Моя мать постоянно находилась в стрессе из-за напряжённой работы, и к тому же была очень эмоциональной женщиной и брошенной женой. Я, прикидываясь забавным, научился успокаивать её до такой степени, что она готовила еду, садилась со мной за обеденный стол и выслушивала меня, а после этого я, конечно, выслушивал её. Я не виню мать за то, что она работала, в конце концов, кто-то должен был обеспечивать семью. Я просто хочу сказать, что много времени проводил в одиночестве. В детстве я пытался и другим рассказать о своём одиночестве, но вместо alone child, одинокий ребёнок. Я всегда говорил only child, единственный ребёнок, так как расслышал и запомнил эти слова, которые люди произносили в моём присутствии. Итак, я был ребёнком с острым умом и ещё более острым языком. Но как уже было сказано, у мамы тоже был острый ум и острый язык, а я-то думаю, от кого я получил такие таланты. В результате мы много спорили, но последнее слово всегда оставалось за мной. Однажды, когда мы ссорились на лестничной площадке, её слова вызвали во мне такую ярость, которую я больше никогда в своей жизни не испытывал. Мне было 12 лет, я понимал, что мать бить нельзя, поэтому ярость обратилась внутрь меня. В зрелом возрасте в подобной ситуации мне пришлось превратиться в алкоголика и наркомана, но не обвинять в своих бедах других людей. Меня часто оставляли дома одного, оставляли настолько часто, что когда над нашим домом в Атаве пролетал очередной самолёт, я спрашивал бабушку: "А в нём моя мама?" И я всегда боялся, что вслед за отцом она тоже исчезнет. Но этого, к счастью, не случилось. Моя мама красавица, звезда любого собрания. И именно благодаря ей я стал таким забавным. Когда папа уехал в Калифорнию, мама, красивая, умная и харизматичная женщина, звезда любого собрания, начала встречаться с парнями, которые в свою очередь с радостью встречались с ней. А я, конечно же, в каждом из этих мужчин видел своего папу. Когда над нашим домом в очередной раз пролетал самолет, я спрашивал бабушку, кто это полетел: Майкл, Билл, Джон? Тут следовало представлять имя очередного маминого ухажера. Я постоянно терял отцов. Меня постоянно бросали на границе. В результате в моих ушах всегда звучал рев реки Ниагары, и даже лошадиная доза фенобарбитала не могла заставить его замолчать. Бабушка сюсюкала со мной и со щелчком открывала мне банки диетической колы, и этот звук вместе со слабым ароматом лакрицы навсегда связал мои вкусовые рецепторы с чувством потери. Что касается моего настоящего отца, то он звонил нам каждое воскресенье, и это было здорово. После завершения работы в фолк-группе Сиренды Пити Сингерс он трансформировал свое исполнительное мастерство у мастерства актера. Сначала в Нью-Йорке, а затем в Голливуде. Конечно, он был тем, кого иногда называют середнячком от искусства, но его карьера довольно стабильно шла вверх, и в конечном итоге он стал героем рекламы Old Spice. В это время я чаще видел его лицо по телевизору или в журналах, чем в реальности. Может, именно поэтому я и стал актером. А знаете, кто насвистывает мелодию Old Spice? "Да это мой папа", так говорил закадровый голос в одном рекламном ролике 1986 года. А в кадре в это время показывали, как светловолосый мальчик с короткой стрижкой обнимает за шею моего настоящего отца. Мой практически идеальный муж произносит в другой рекламе улыбающаяся светловолосая женщина, и хотя всё это шутки, мне никогда не было смешно. "На него можно положиться, он хороший друг", говорилось в ещё одном ролике. Познее, когда прошло достаточно много времени для того, чтобы разлука с отцом стала выглядеть неприлично, мне наши повесили табличку с надписью несовершеннолетний без сопровождения взрослых и отвезли в аэропорт, чтобы отправить его в Лос-Анджелес. Всякий раз, когда я навещал его там, я снова и снова осознавал, что мой папа был человеком забавным, обаятельным и очень красивым. Он был идеален, а мне даже в том возрасте в отца нравилось то, чего у меня быть не могло. В итоге вышло так, что отец стал моим героем, а на самом деле супергероем. В какую бы игру мы не играли, я всегда ему говорил: "Давай ты будешь Суперменом, а я Бэтменом". Хороший психолог мог бы сказать, что мы играли эти роли вместо того, чтобы стать настоящими папой и Мэттиу, потому что наши настоящие роли были для меня слишком запутанными. Но я вряд ли смогу прокомментировать такое высказывание. После каждого моего возвращения в Канаду образ отца и запах стоявший в его квартире преследовали меня по несколько месяцев, пока не исчезали. А потом снова приходил мой день рождения, и мама делала всё, что могла, для того, чтобы скрыть тот очевидный факт, что моего отца нет с нами рядом. И всякий раз, когда на столе появлялся слишком большой торт, покрытый множеством оплывающих свечей, в каждый свой день рождения я желал себе одного и того же. Я шептал про себя: "Хочу, чтобы мои родители снова были вместе. Может быть, если бы моя жизнь дома была более стабильной, или если бы отец был рядом, или если бы он не был Суперменом, или если бы у меня не было быстрого ума и острого языка, или если бы Пьер Трюдо то я не был бы всем так чертовски неудобен всё это время. Да, тогда я был счастлив, и диетическое экола была бы вкусной, а не просто нужной. Без надлежащих препаратов я всю жизнь чувствовал себя не в себе и жаждал любви. Процитирую великого певца Ренди Ньюмана: "Чтобы притвориться другим, мне нужно много лекарств". И думаю, не мне одному.